Глава двадцать Дом на Екатерининском канале. Корничная зевала во весь рот. Кончики пальцев прикрывали зев, верхние зубки сверкали белизной. Она жмурилась, с трудом разлепляя заспанные глаза. «Родион Георгиевич, вы знаете, который час?» Было пять минут девятого. Для трудолюбивой горничной самое время хлопотать по дому, готовить хозяйке завтрак и греть самовар. Звонок вырвал Муртазину из кровати. С босыми ногами, в длинной до пят ночной рубашке, на плечи накинула темную шаль. Причесать волосы и то не успела. Встречать слишком раннего гостя в таком виде было вызывающе неприлично. Кажется, приличия Муртазину теперь не волновали. «Не послушали совета», — сказал Ванзаров, стараясь не замечать бурое пятнышко на белой ткани чуть ниже пояса, на которое женщинам немыслимо указывать даже горничным и прислуге. Во всяком случае, он не мог позволить себе такую грубость. «Чего не послушалось? Борьба с зевотой продолжалась. Открыли дверь. «Ах, это! Ну вы же не посторонний!» Муртадина вздрогнула от холода и запахнулась шалью. Кажется, барышня окончательно проснулась. «Что за срочность?» «Надо прояснить обстоятельства, связанные с Квицинским». Муртадина скривила губки. «Нельзя ли в другой час?» «Нельзя» строго ответил чиновник сыска. «И что вам не имется?» сказала она, пропуская неугомонного гостя. «Встаете с утра пораньше, сами не спите и других мучаете». Ванзаров не стал хвастать, чтобы эту ночь не сомкнул глаз. Некоторые подробности лучше опустить. Он повесил пальто на вешалку рядом с пышным капором хозяйки, который вышел из моды лет двадцать назад и до сих пор не съеден молью. «Умели выделывать меха в глубокой древности». В гостиную Ванзаров вошел как к себе домой. Все было по-прежнему, кроме капитанского мостика. Мадам Рейсторм отсутствовала, капитанское кресло пустовало. Вошла Муртазина. Переодеться в платье не сочла нужным. Только закуталась шалью и встала у книжного шкафа. — Где мадам? — спросил Ванзаров. — Спит в своей кровати. — Избавилась от привычки дремать в кресле? — Пожелала лечь в постель. — Родион Георгиевич... «Прошу вас, не тяните. До пробуждения Елизаветы Марковны мне еще себя в порядок привести». Было кое-что, казавшееся неправильным. Манзаров посчитал, что логика переутомилась за ночь. Нельзя все время подозревать, и запахи могут спутать. Хотя он готов был поклясться, что в квартире пахло неправильно и довольно странно. «Постараюсь кратко», — сказал он. «Вчера сообщили, что Квицинский пришел к вам» чтобы дать поручение. Потом выяснилось, что он хотел подвергнуть вас к гипнозу, так как предполагал, что вы можете что-то знать. Верно? Слушая настороженно, Муртазина кивнула. Возникает вопрос. С чего вдруг Леонид Антонович набрел на такую мысль? Кефицинский совсем сошел с ума, быстро ответила она. Только и говорил об этом аппарате. Боялся, что уйдет у него из подруг, Так ему хотелось получить первым. Всю душу вынул за последние дни, сколько раз с ним виделись? — Ни разу. Вчера нагрянул внезапно. Что было правдой. В записной книжке за последние шесть дней не было отметок о встречах с М.А. — Тогда как объясните противоречие? — сказал Ванзаров, поглядывая на пустой капитанский мостик. — Простите, я вас не понимаю. Очень хочется сварить кофе. Могу угостить. Кофе Ванзаров избегал. Горче чая, слабее водки, и в чем смысл? «Противоречие очевидное», — ответил он. «Квицинский внезапно решает допросить вас об изобретении Иртемьева при помощи гипноза». «Почему?» «Ответ один. Он вспомнил мелочь, которую вы сообщали ему несколько дней назад. Тогда он не обратил на нее внимания, зато теперь мелочь стала чрезвычайно важной. Извольте сообщить, что именно Квицинский у вас выспрашивал». Корничная отвернулась, глядя в окно. «Ничего определенного». «Смутные намеки. Госпожа Муртазина, вы убеждаете меня, что сами были не прочь раздобыть машину страха». «Он не говорил про машину страха», — резко ответила Муртазина и осеклась. Но было поздно. Фанзаров благодарно кивнул. «Люди часто исправляют оговорки других не всегда себе на пользу». Следовательно, Квицинский говорил с вами напрямик. Что он требовал вспомнить? Почему хотел подвергнуть гипнозу? Сделав движение, как будто решилась сбежать, Муртазина прижалась спиной к шкафу. Деваться некуда. «Он хотел знать подробности визита горничной Артемьева к мадам», ответила она чуть слышно. «Горничная приходила 23 или 24 октября?» «Да, кажется, в один из этих дней. Точнее, не помню, почему она приходила». «Не знаю. Прошла в гостиную, Елизавета Марковна приказала закрыть дверь», Я подслушивала, но они говорили шепотом, ничего не разобрать. Именно такая причина отыскалась в мысленных дебрях сегодня ночью. Теория оказалась верной. Ни 23 третьего, ни 24-го Лукерья прийти не могла, по понятной причине, — сказал Ванзаров. Следовательно, это была Вера Ланд, не так ли? Муртазина молчала. — Что Вера сказала, когда вы ей открыли? — Просила провести к мадам. — ответила она. — У нее был в руках узелок или сверток? — Нет, не помню. Не знаю. Прошла и закрыла дверь в гостиную. — Разве вас не удивил такой визит? Горничная улыбнулась, как будто сила логики оплошала. Елизавета Марковна, ненавидя его на словах и призывая на его голову кары небесные, втайне общалась с ним. Новость не стала открытием. Недаром Ванзаров с логикой не сомкнули глаз. «Чтобы Иртемьев окончательно не потерял связь с Аделеоновной, «Да, это так. После женитьбы на Афине дочь отказала Иону Денисовичу от своего дома. Официально. Как требовали правила светского приличия. Но в тайне через мадам Рейсторм поддерживали общение. После смерти отца она даже не навестила Елизавету Марковну». «А что Квицинский делал в гостиной?» — продолжал Ванзаров. «Ходил из угла в угол... «Вынюхивал?» — с досадой проговорила Муртазина. «Даже не стеснялся спящий мадам». Бывают слова, как щелчок пальцев. Панзаров понял, что его смущает. «Спальня мадам Рейсторм за этой дверью?» Он указал на дальнюю стену. «Разве не знаете, когда последний раз давали ей капли?» Муртазина свела брови в задумчивости. «Около десяти вечера. Ночью Елизавета Марковна не просыпалась?» «Кажется, нет», — ответила горничная и вдруг прижала ладошку к щеке. «Ой, в самом деле...» Ванзаров направился к спальне. Горничная кинулась на перерез. «Вы что?» — закричала она. «Не смейте, это спальня почтенной дамы. Как вам не стыдно?» Стыд чиновнику сыска иногда незнаком. «Необходимо войти». «Не смейте!» — не слышен храп мадам Рейсторм. Отодвинув Муртазину, которая яростно пыталась помешать, он распахнул дверь. Горничная вцепилась в руку, тянула назад, крича и ругаясь. В спальне, мадам, шторы были задернуты. Дневной свет, проникавший из гостиной, ничего не скрывал. Еще не выпустив рукав Ванзарова, Муртазина разобрала, что лежит на кровати, затихла и вдруг завопила тонким, отчаянным голосом, от которого хочется бежать, скрыться, исчезнуть, сгинуть, закрыв уши. Бежать Ванзарову, Было некуда.